Глава одиннадцатая «Макс!» — окликнула меня Кобра. «Ты чего завис?» «А?» — обернулся я и выпустил из рук Шторину. «Все норм?» «Да-да, думаю просто», — отвертелся я на ходу. «И что придумал?» — прищурилась майорша. «Проверяешь мои способности?» «Нет, хочу услышать мнение стажера». Ей бы и хотелось сказать что-то другое, но она не могла. Чует, кобра, чует. Ну тогда слушай, товарищ начальник. Расклад у нас такой. Блогер Рома находит некий компромат на кандидата в мэры. Где он его раскопал, пока неизвестно. Идет к нему за бабками. Тот его убирает. Не сам посредством киллера. Это факт. Только непонятно, как киллер стер инфу на компе. «Тут вроде шарить надо в этих программулинах, да?» «Это не обязательно», — покачала головой Оксана. «Сейчас есть такие программы. Короче, вставляешь флешку, она сама запускается, сама все делает, потом еще и самоудаляется». «Мятые погоны. До чего дошел прогресс?» Я задумчиво потер подбородок. «Теперь понятно, как Рибой все провернул. Он работает один всегда. Это я знал из прошлой жизни» и компьютерного червя с собой бы не взял на дело. «А ты будто не знал». «Не перебивай, пожалуйста». Ушел я от каверзного вопроса. «Так вот, Оксана Геннадьевна, прямой доказухи против валета у нас нет. Есть косвенные улики. С ними против такой глыбы, как кандидат в мэры, даже соваться нечего. Уверен, что даже на ноже с липовой гравировкой будут пальчики нашего алкаша Лёвы. А еще вольков меценат и уважаемый человек сейчас». Неизвестно, кто его из властимущих крышует. Может, и морда под ним ходит, не удивлюсь. Давай сделаем так. Никому ни слова о том, что мы нарыли. Пусть Шургин пакует, пока мест Кропоткина. Алкашик посидит в КПЗ, то есть в ВВС, Протрезвеет, подумает. Ему полезно будет. Я говорил, будто бы с коброй, но сам ее толком не видел, так погрузился в обстоятельства дела, и продолжал раскладывать. А мы сможем начать разрабатывать официально Валькова, пока все думают, что у нас шито с убийством блогера. По-другому к нему не подберешься. Сама говоришь, прокуратура и администрация города с ним вась-вась. Тут и спорить-то не о чем. Никто санкцию на обыск не выпишет, никто не даст нам его даже просто допросить. Нужны более весомые улики. А для этого надо выйти на исполнителя. Я кивнул на лужу крови на ковре, что осталось от трупа. И, конечно, было бы вообще зашибись найти компромат. Отыскать то, что нарыл горе блогер. Э -е Глаза Оксаны округлились. Она, медленно, как бы раздумывая, кивала. И пока она подбирала слова, чтобы выразить свое удивление, я на опережение выдал: Да это же элементарно! <mayaanja �aime> Криминальная тактика, третий курс академии. Все по учебнику тебе рассказал, да? А! -а" облегченно закивала она: По учебнику? А я-то было подумала, что из фейсов ты все же. Брось, сама подумай, был бы из конторы, меня бы поставили сразу на нормальную должность, а не бумажки столько времени перебирать, согласись. Ну да, наверное. Не сталкивалась, честно говоря, с таким. Не знаю, как в этом времени, а в 90-е и правда бывали случаи, когда конторских к нам нелегально подсаживали. Но ничего плохого про них сказать не могу. Все же враг у нас общий был. Преступники. В погонах или нет, все едино. Ну так что, Оксана Геннадьевна, как тебе мои соображения? Я сделал вид, что жду от нее оценки. Ну, наверное, ты прав. Нарожен не полезем, — жевала она губу. Пока действуем по-тихому. И знаешь, мне бы не помешали корочки оперативника. Так проще и мне, и тебе будет. Перевод подпиши. Бляха, — нахмурилась она. Так что я... «Дело-то тут одна загвоздочка. У меня в отделе вакансий-то нет совсем». «Пффф, уволь из них самого бесполезного. Делов-то». «У меня все бесполезные», — вздохнула кобра. «Только как уволишь?» «Ты начальник или почему? Выгони, как говорится, метлой поганой, в народное хозяйство». Она только глаза закатила. «Ты откуда выпал, Макс?» «Ага, выгони. Сейчас все грамотные. Сразу в суд бегут или в прокуратуру». «Но ты же тоже не первый день. За низкие показатели на огни. Официально. Через взыскание там аттестацию. Так ты прикинь, какая долгая петрушка. Сначала взыскание влепить надо, потом рассмотрение на аттестационной комиссии по итогам служебной деятельности, а это в конце отчетного квартала. Потом три месяца на исправление и устранение недостатков дается. Потом повторная аттестация. И уж если подвижек нет и сотрудник болт положил... Короче, до пенсии так можно бодаться». «Мда, как у вас все сложно?» «Мы оба знали, что менять что-то нужно сейчас, иначе нам не уцепить валета». «Но текучка же есть», — задумчиво проговорила Кобра. «Может, кто переведется или уволится?» «Твои слова да кадром в уши», — задумчиво пробормотал я. «О, идея! А давай я твоему Шульгину текучку эту самую и устрою. Не знаю еще, как именно, но придумаю. Он же тебе не нужен». «Эй, не вздумай! Морда за него горой! Ты чего? Хочешь меня подставить? Ты же знаешь, кто у мажора отец?» «Конечно, знаю!» — кивнул я. А сам подумал, да кто же у него все-таки папаша? Крутил в голове фамилию. Шульгин, Шульгин. В мое время не было такого значимого перца. «Ладно, проехали. Пусть живет мажор. Пока живет». «Только не думай, что ты выиграл пари!» — плеснула маленько яду кобра. Я согласна тебя взять к себе в отдел, но это... Потому что ты знаешь про Валькова, его секрет. И если это все правда, то лучше держать тебя рядом. Так безопаснее». «Да, да, да», — иронично улыбнулся я. «Конечно, конечно. Тогда предлагаю боевую ничью». «Согласна. Ничья». Мы пожали друг другу руки. Я почувствовал, какая теплая и нежная ладонь у кобры. «А с виду и не скажешь». Вернулись в отдел. Кропоткина, как договорились, закрыли как подозреваемого, пока на двое суток. А после истечения срока следачка СК должна была подготовить материалы в суд на избрание меры пресечения, арест. Там упаковать на два месяца можно, и после еще продлить. Но так долго и не нужно мариновать Леву. Немного жаль бедолагу, но, хоть у нас и не школа, а будет воспитательный эффект». На всю жизнь запомнит, как бухать до беспамятства. Хотя тут, конечно, и не в пьянке дело. Уверен, ему что-то подмешали. Я думал, что клофелин – самое распространенное средство 90-х. Но Корюшкин высказал предположение, что, скорее всего, фенозепам. Честно говоря, не знаю таких слов. Ваня сказал, что химики установят точно. Нужно только провести газожидкостную хроматографию. А ты сам не можешь провести анализ? Спросил я, когда забрел к нему в кабинет, чтобы проинструктировать насчет увиденного на месте происшествия. «Нет, нужен прибор специальный. Хроматограф, лаборатория. И допуска у меня нет». «Ладно. Только ты молчок про тот ролик Харитонова, что мы из облака вытащили. Сам понимаешь, что это оперативная информация. То есть пока негласная. Усек?» «А вы, простите?» — выпучил глаза эксперт. «Вообще кто?» «Штабист в пальто». Короче, слушай внимательно, Алеша. И «Я Ваня». «Тем более. МВД совместно с ФСБ проводит операцию. Сам знаешь, кто является объектом. Ты уже догадался, если не дурак». «Вальков, что ли?» Испуганно выдохнул криминалист. «Тише, тише, Ваня. Операция под грифом. У тебя есть допуск гостайни?» «По третьей группе», — гордо кивнул тот. «Я же экспертизы под КЭТ провожу». «Отлично». «Значит, слушай приказ оттуда!» Я многозначительно ткнул в потолок. «Все, что видел сегодня, ни одной живой душе. Вера Игнатьевна-то экспертизу по водке назначила?» «Кто?» «Кукла ботоксная, из СК». «А, ну да!» Кивнул на стол криминалист, где возле бумаг и пакетов с вещдоками стояли бутылки, запечатанные в полиэтиленовый пакет с биркой. «Постанова под бутылками». «Сама она химикам не повезла в ГУВД?» «Подразделение экспертов, специализирующихся на исследовании материалов и веществ, и раньше там дислоцировалось, а по районам химиков не было». «Не поехала, меня попросила передать. Я там часто бываю». «Ну, ты давай без рвения там. Не торопись». «Похлопал его по плечу». «Чего?» «Ваня, вот ты вроде умный, очки носишь и в компьютерах разбираешься. Я говорю, притормози с ее просьбой». «Бутылки пускай у тебя полежат недельку-две, а потом на экспертизу отвезешь». «Ферштейн?» «Ага, понял». «Смотри, не проболтайся». «Конечно, конечно. Я же не хочу, чтобы меня надбавки за секретку лишили». «Я даже присвистнул». «Это самое малое», — многозначительно хмыкнул я. «Должности можно лишиться, а то и на нары присесть за разглашение гостайны». «Нет-нет-нет», — нет, затараторил Корюшкин. «Я молчу, товарищ майор», — подсказал я. «Вы майор? Только ц... для всех я лейтенант». «Так точно, товарищ майор!» Горячо кивнул эксперт и даже немного вытянулся в струну. В пухлую такую и мягкую, но струну. «Ну как?» — спросила Оксана, когда я вошел к ней в кабинет. «Поговорил с Корюшкиным?» Она сидела на диванчике у стены и пила кофе. Рядом на тумбочке стояла вторая чашка. Дымилась. Наверное, мне приготовлено. Сейчас проверим. Я взял кружечку, пригубил. Черный без сахара. Все как люблю. Кобра и бровью не повела. Значит, не ошибся. Все пучком. Сел рядом на диван. Эксперт проинструктирован. Спасибо, Макс. Ты же понимаешь, что я не могла ему такое говорить. Я руководитель и... Оксан, хорош оправдываться. Он будет молчать, как рыба об Что-то ему сказал. Что если сболтнет, майор Коробова лично сдаст его куда надо. Так и сказал, нахмурилась Оксана. Я махнул рукой. Нет, конечно, не заморачивайся, там все ровно. А ты, кстати, пробила того хрена, что я просил? Да, вот. Она встала и принесла со стола бумажку, на которой была распечатка из ведомственной электронной базы данных. Я взял листок и стал читать вслух. Леонид Самуилович Ребинин. Криминальное прозвище Рибой. 1970 года рождения. Так. Прописан выходит в деревне в соседнем крае. Место работы есть. Замечательно. Все четко. Информативно. Так быстро инфу добыла. Так а что тут? Пожала плечами Оксана. Делов-то. Зашла под своим логином в базу и распечатала. «В кабинете зашла?» – дивился я. «Ну а где еще?» – цокнула Оксана. «Вот с того компа. Ты иногда сильно умный, Макс, а иногда тормозишь. Будто ты не знаешь, как по базе пробивают. Как это делается? Удаленно же?» «Знаю. Просто подумал, в дежурку хотя бы спустишься. У меня же нету доступа к этим вашим базам. Вот и не привык так считать». А про себя подумал, что раньше мы ножками топали в информационный центр ГУВД, чтобы что-то пробить. Или делали запрос и ждали. Тогда вообще надолго все растягивалось. Блин, одно удовольствие сейчас преступников ловить. И почему современная полиция до сих пор всех не пересажала? Наверное, специально оставили чуток на рассаду, чтобы работа была. «А что за тип этот Рябинин?» – отпила из чашки Оксана. «Почему ты думаешь, что он имеет отношение к нашему киллеру?» Что тут ответить? Не скажу же я ей, что это и есть наш самый настоящий киллер, который еще в 90-е на Валета работал. А вообще, конечно, хорошо Вальков себе биографию зачистил, что даже Кобра-начальник Угро не знает о его прошлом. На уровне слухов что-то ходит, но слухам она не верит. Ничего удивительного. Валет всегда был очень хитрым и крайне осторожным. Думал наперед. Он хоть и рулил криминальным миром Новознаменска, но лично никогда не светился и нигде не попадался. Все делал чужими руками. Не судим, не доставлялся, не привлекался. Синие его не признали, а МВД так и не прижало и не уличило ни разу. Валет рулил спортсменами, и я так понял, что недолго, до моей смерти, до случая с гранатой. А потом Вальков, очевидно, чухнул, понял, что за убийство сотрудника дадут до хера и залег на дно. Может, даже перешел тогда в честный бизнес. А что? Капиталы связи уже были. А может, его кто-то прикрыл хорошо. Во всяком случае, я и сейчас вижу, что власти допустили отморозка к выборам. Получается, что либо тоже не в курсе, либо сами тщательно скрывают его темное прошлое. Валета я разрабатывал только через Генку. И менты не знали, кто такой валет на самом деле. И я все молчал, боялся утечки, пока не ухватил покрепче, Но не срослось у меня. Погиб. Это самое. Чесал я затылок, раздумывая, что ответить насчет Рябинина. Ведь и про шторку в крови я ей не рассказал. Это помощник кандидата Валькова. И он с криминальным прошлым. Я же сводки подшиваю. Вот как-то случайно что-то про него увидел и запомнилось. Думаю, его дернуть надо, ниточку потянуть. Я помолчал и добавил. Но аккуратно. «Главное, волькова не спугнуть раньше времени». «Сводки он подшивает». «Угу». Скептически покачала головой Кобра. «Не поверила?» «Не знаю. Но варианта другого у нее нет. И у меня тоже». «О, смотри-ка! Аребинин работает в охранном агентстве «Легион». Продолжал я читать распечатку. «Начальник подразделения». «Интересно, какого?» «Поехали, прощупаем. Адреса домашнего нет, только прописка в деревне». «На работе его поищем. А что мы скажем? Придумаем что-нибудь по дороге? Сегодня выходной. Ну, метнемся по-бырому. Глянем, разведаем. По идее, охранное это агентство должно быть на круглосуточном режиме, так?» Бляха-муха яровой. Оксана отставила пустую кружку из-под кофе, встала и взяла со стола ключи от морковника. «Я не верю, что это делаю. Ни плана мероприятий, ни версии, ни согласования с руководством. Поехали!» Только Легион, это тебе не шарашкина контора. Там серьезный бизнес на всю область. Его директор с Губером в бане парится. Она хоть и возмущалась, но что характерно, не отказывалась. А кто у нас, то есть у них директор? Да фамилия на языке вертится, забыла из наших избывших. Ну ладно, поперли. Сейчас и познакомимся с этим другом Губера. Пистолет только возьми. Нафига. Хотел было сказать, что я всегда беру. Только сейчас мне его не дадут. Стрельб учебных нет, еще и выходной. А значит, рапорт надо писать на получение обоснованной и у руководства визировать. Нереально ствол получить вот так, если ты не участковый и не опер. «На всякий пожарный», — ответил я. «Обойдемся без ствола. Мы же просто поговорить». «Конечно», — беззаботно пожал я плечами. А про себя подумал. «Знала бы, Оксаночка, сколько этот «просто поговорить» людей завалил. Ну, ладно». Будем ориентироваться по ситуации. Ехали мы по улице на морковнике «Кобры». Оксана поставила в старую автомагнитолу кассету. Я промолчал, не стал говорить, что кассета — это «гуд», Very гуд». И так много говорю про свое прошлое. В динамиках послышалось шипение, а потом узнаваемый гитарный ритм некогда суперпопулярной группы. Проигрыш кончился, и зазвучали знакомые слова — Аж до мурашек по коже. Ночь коротка, цель далека, Ночью так часто хочется пить. Мы ехали, Оксана покачивала головой в такт музыки. Мимо проплывали дома, люди, собачки и дамы. Никто не знает, что творится в этом спокойном на вид городе. А Виктор Цой уже пел припев легендарной песни. «Доброе утро, последний герой!» Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. Цоя, слушаешь? спросил я, как бы, между прочим, скрывая уважение. Бывает, кивнула кобра. А ты Цоя знаешь? Я думала, современная молодежь только на поп мусор западает. Хм, нашла молодежь! хмыкнул я в ответ. Мне вообще-то мне двадцать. А про себя подумал почти два раза по 23. И ты слушаешь Цоя? удивилась кобра. Неужели не все так плохо, и поколение зумеров меняется? Перемен требуют наши сердца! Пропел я строчку. Пробок в выходной не было, и через 15 минут мы добрались до здания охранного агентства Легион. Ого! Присвистнул я, разглядывая трехэтажное здание с огромной территорией, боксами под автопарк, спортзалом и какими-то еще постройками. Неплохо нынче ЧОПы живут. Так это не просто ЧОП. Это частная охранная контора, самая мощная в области. Всех конкурентов выдавила. Припарковались. Вышли из машины и направились к крыльцу здания. Вошли внутрь и уперлись не в стол с охранником и вертушкой, а в КПП и самую настоящую дежурную часть, как в МВД. Стекло, за ним пульты, телефоны радиостанции, сотрудники в пепельном камуфляже и берцах. «Вы к кому?» – высунулся из окошка дежурки мордатый мужик в форменной кепе. «Полиция», – сверкнула кобра к сивой, – раскрыла. Я тоже махнул корками, но не раскрывал. «Из руководства есть кто?» – спросила она. «Директор у себя сегодня?» кивнул Мордатый. «Но я должен его предупредить и назвать цель вашего посещения». Епта, Сказали же полиция! Этого что, уже мало? Раньше только одно упоминание, что ты из милиции открывала все двери». «Мы будем разговаривать о цели визита только с директором», холодно проговорил я. «Минуту, пожалуйста». Мордатый напрягся, покраснел, снял кепи и, подняв трубку стационарного телефона, стал звонить. «Мы пока пойдем», Махнул я ему и перескочил через вертушку. Кобра постояла, подумала и тоже перепрыгнула. Охранник раскрыл рот, похлопал глазами, но ничего не сказал. Стал еще быстрее тыкать в кнопки на корпусе телефона. «Макс?» — спросила Кобра, когда мы уже шли по лестнице. «Ты цель визита придумал? А то у меня как-то не придумывается. Так все стремительно?» «Придумал», — кивнул я. Скажем, что проверка плановая по их охранной деятельности. — В смысле? Так это дело Росгвардии. Кто нам поверит? — нахмурилась Кобра. — Да? Ну, скажем, что сигнал получили, анонимный. Нам главное Рябинина выцепить. О, вот и пришли. Я ткнул на табличку на двери кабинета. Директор Черкасов П.П. Опа! Интересное совпадение. Теска моего старого друга. Аж воспоминания нахлынули. Постучал в дверь, приоткрыл. «Да-да!» Раздалось из глубины кабинета, а у меня сердце сжалось. «Бля! Голос-то! Палыча!»